Глава 9 Ярко-желтая поверхность планеты слепила. Иван видел ее уже так четко, что различал на ней множество вытянутых чешуек. Словно на шершавой коже исполина повсюду торчали костяные наросты. «Это точно планета!» – туманно отдаленно размышлял Иван, проваливаясь в забытие и вновь возвращаясь. Чешуя смазалась, проносясь под брюхом корабля. «Вес! Держи давнее!» — выпалил Я-Аса. «Что он там делает? Танцует?» — не понимал расплывчатых движений Рашракса Иван. Я-Аса всё это время носился по панели управления, пытаясь запустить основные двигатели. Также он включал и выключал тягу дополнительных... И то и дело разворачивал вперёд сопла посадочных турбин. Основные двигатели так и не заработали. Турбины посадки оторвало поочерёдно с минимальным интервалом времени. Я-Асов в последний раз изменил направление тяги дополнительных двигателей и мгновенно взлетел от панели, втянув конечности. «Держись!» – заорал он. «Привет, неизвестная планета!» Подумал Иван и пробормотал, теряя сознание. Касание. Корабль, словно запущенный по поверхности воды камень, коснулся земли и отскочил от нее, удерживаемый все еще уцелевшими крыльями в прямолинейном полете. оставленное при касании борозда вздыбилось облаком из сушеной почвы и разлетевшимися чешуйками. Второе касание и вновь отскок. В этот раз полет получился более продолжительным, но следующее приземление уже не подняло воздушное судно над поверхностью планеты. Вгрызаясь в полупесчаную почву, корабль взрыхлил внушительный по длине ров и, воткнувшись крылом, завертелся, кувыркаясь. Сколько бы дефлекторный щит не оберегал, система все же не выдержала. И совершая постоянные сальта корабль Деепов начал разваливаться, оставляя по пути надстройки и неровности корпуса. Когда верхняя палуба энергетического отсека стала разрушаться и в итоге полностью отделилась, оставшаяся часть корабля сбросила скорость и, сделав еще пару оборотов, остановилась, проехав Юзом. По всему посадочному пути поднялась полоса пылевого облака, а так как на поверхности не было и намёка на ветер, то жёлтые клубы пыли словно замерли в движении. «Бес!» — осторожно спросил я Аса, подлетев к бессильно свисавшему с кресла землянину. «Бес, только...» «Не дождёшься!» — прохрипел Иван и закашлял. «Меня даже суксы не убили, а ты хочешь, чтобы...» «А ты хочешь, чтобы я сдох при какой-то там посадке?» «Без!» yes. Вскликнул радостный Рашракс и начал бегать по противоперегрузочному креслу, пытаясь отстегнуть зашевелившегося Ивана. Корабль лежал на боку, поэтому, когда Рашраксу удалось разблокировать ремень кресла, Иван грохнулся на соседнее, крякнув от падения. хотя кигрот и сдерживал удары, но падать вниз головой не совсем привычно. «И ты меня еще извергом называл!» – проворчал Иван, хотя такое непривычное приземление его немного привело в чувство. Он слез с кресла второго пилота и по стеновым панелям на карачках пополз к выходу. Помещение постепенно заполнялось дымом, во многих местах искрило. Я сейчас включу аварийное питание, которым мы сажали корабль, и активирую портал. Кричал из рубки Яаса. Только Иван его не совсем расслышал. У него от слабости начало звенеть в ушах. Дышалось тяжело. Он натужно вытягивал остатки воздуха из системы Кегрода. С трудом запустив аварийную систему, Яаса прихватил с собой трофейные части защиты деепов и прибежал к Ивану. Тот сидел, навалившись на вывернутый короб из-под какого-то оборудования и мотал головой. «Я туда не полезу», — сказал он Яаса, когда тот появился. «Не хочу, чтобы этот портал меня перерезал пополам. Уж лучше задохнуться». И действительно, символ портала то ярко загорался, медленно затухая, то мгновенно исчезал. Яаса бросил наручи ручи брони до епов, и нервно забегал по помещениям. «Нет, нет, так быть не должно», – завопил он. «У них наверняка предусмотрена аварийная эвакуация из корабля». «Мы с тобой за этот полет обыскали каждый уголок, но ни разу не встретили аварийных люков», – ослабшим голосом сказал Иван и посмотрел на оставшееся при нем оружие. «Импульсный пистолет и пульсарный нож». Другое оружие Иван уложил в обнажённый специальный оружейный ящик на нижней палубе, неподалёку от выходного люка. «Я Аса!» – позвал он Рашракса. Тот мгновенно подбежал к нему и увидел, как почти обессиленный Иван вынимает из ножен свой опасный тесак. «Я попробую прорезать крышу. Сплав палуб между ярусами должен быть не таким прочным». «Как обшивка корабля!» Сипла дыша, сказал Иван. «Если я не допилю, то остальную работу придется делать тебе!» «Но... но я...» Заволновался я Аса. «Иначе ты останешься здесь один, навечно!» Договаривая эти слова, Иван навалился на нож, и тот легко погрузился по самую рукоятку в потолок. Так как корабль лежал на боку, то верхняя палуба сейчас являлась стеной. Почему Иван пошел именно в сторону энергетического отсека? Потому что он все-таки уловил часть сказанного Рошраксом при их «мягкой посадке». А именно, что верхней палубы корабля уже не существовало, она валялась где-то в посадочной борозде. Нож сделал кривой овал, обрисовав проем, достаточный, чтобы пролезть Ивану в кегроте. Вытащив лезвие из металла, Иван ударил кулаком и не рассчитал. Ослабленный организм от перегрузки отключил сознание человека. F. F. F. F. Прорывался сквозь ватные облака чей-то крик. «Где я?» спросил Иван. «Ес!» yes! — кричал я Аса. Иван вспомнил, что он делал бесконечность назад, повернулся на бок и посмотрел на валявшийся рядом нож и вырезанный им овал. Тут же неугомонно носился Рашракс. Овал, который он вырезал, оказывается, не выпал наружу, а уперся во второй слой палубы, навалившись на него. Закрыв глаза, успокаивая сердцебиение и контролируя дыхание, Иван настроился, после чего посмотрел на новую цель. Взял нож и срезал кромку овала так, чтобы можно было его вытянуть на себя. С трудом, но у него получилось. Железяка упала, и Иван принялся резать новый овал. В появившуюся прорезь тотчас ворвался яркий свет, заплясав в дымных завихрениях. Понимая, как трудно сейчас его другу, Я-Аса стоял в стороне, молча наблюдая за его медленными движениями, временами даже замиравшими. В этот раз Иван не стал бить кулаком, а просто навалился на перекрытие, и овал выпал наружу вместе с ним. Яркий свет. Сознание помутнело. «Умираю?» – безразлично подумал Иван, ничего не понимая, и полез к манящему свету. Было ослепительно яркое. Сухая желтая земля, то ли твердый песок, то ли почва такая, — отстраненно размышлял Иван, двигаясь вперед на карачках. Что заставило его подняться, какие силы? Он этого не знал, но с трудом, качаясь, встал на ноги и посмотрел вдаль. «Вода — Вода! — сказал Иван, и будто икнув, — или подавившись, дёрнул головой, после чего плашмя рухнул на землю, больше не шевелясь. Выбежав за ним, Яаса кричал, дёргал его за руки, но Иван не подавал признаков жизни. Подскочив к голове, рашрак начал отстёгивать шлем, разгерметизировав бронекостюм. С трудом, но у него получилось, и бронированная защита головы человека откатилась в сторону. «Бес, очнись, пожалуйста!» «Не оставляй меня!» умоляюще вопил Яаса, бегая по Ивану и вокруг него. Он знал, что в таких ситуациях биологическим организмам делают искусственное дыхание. Но как его делать, Рашракс не имел ни малейшего представления. Яаса начал тереть Ивану уши, дергать того за нос и щеки, по которым со злости от безысходности даже врезал несколько раз. Неожиданный судорожный вздох так напугал Яаса, что он отскочил на пять метров, забравшись на выпуклый, торчавший из земли ромбовидный вытянутый камень, которыми была усеяна вся пустошь. Иван с болезненным хрипом вдохнул обжигающий воздух и зашелся в кашле. Голова закружилась, сквозь закрытые веки бил яркий свет. Когда дыхание немного восстановилось, Иван простонал. Жара! «Всё же в аду пекло!» «Бес, ты живой! Ты дышишь!» Верещал назойливый знакомый голос где-то далеко. «Нет, только не это! Ещё тебя мне в аду не хватало!» Вновь простонал Иван. Солнце палило нещадно. «Пить!» – подумал Иван, и его кто-то больно дёрнул за нос и ухо. «Ай!» – вскрикнул Иван и разлепил глаза. Почти в упор на него глазел Рошракс. «Яасо?» – удивился Иван, отодвинув голову. «Бес, вставай! Мы удачно приземлились!» – радовался воскрешению друга рашракс «Куда?» – не понял Иван. Жара, жажда и полное бессилие не давали соображать. Яасо еще раз дернул Ивана за нос и ухо, приводя того в чувство. Гордясь собой... что он самостоятельно освоил метод искусственного дыхания для биологических форм жизни. «Да хватит меня дёргать!» – возмутился Иван, и ему даже удалось сесть. Яаса поднёс пульсарный нож и помог его вставить в ножные «Хватит сидеть! Вставай! Пойдём!» – ликовал Рашракс. «При посадке я видел, что за этими россыпями плоских камней...» – он указал рукой. Есть пустующая гладкая полоса земли, а дальше вода. Много воды. Значит, мне это не привиделось, обрадовался Иван, даже не осознавая, что дышит без шлема. Дышит вполне нормально, пусть и очень сухим, горячим, но воздухом. Вода в костюме закончилась день, а может и больше назад. По крайней мере, он перестал давать команды Кигроду на подачу воды, так как у него не осталось сил вытягивать её из системы. Самостоятельно она уже не подавалась. Где мой шлем? спросил Иван. Яса тут же его подкатил из-за спины. "Вот", услужливо ответил Рашракс. Если замкнутый цикл дыхания Кигрота перестал работать, в нем была функция перевода системы на дыхание атмосферным воздухом или если нужно было поберечь ресурс. Иван надел шлем, переведя систему на атмосферу. Пусть на улице было пекло, но зато он дышал. После подал запросы на подачу воды, и ко рту вытянулась трубка. Собравшись с силами, чтобы не отключиться, Иван потянул из неё, делая глоток. И, о чудо! Несколько сохранившихся капель скользнули по языку, уходя дальше, оживляя организм. «Хоть что-то!» – улыбнулся Иван и от неожиданного вопля вздрогнул. Бес! — заорал Яаса. Находившийся в пяти метрах от них слегка выпуклый ромбовидный камень внезапно дрогнул и, осыпая пыль, начал подниматься, будто крышка от футляра для контрабаса. «Там что-то шевелится!» — проговорил Яаса, прячась за спиной Ивана. Иван потянулся к пистолету. Яаса тут же взлетел и сверху начал говорить, что видит. Там лежит что-то явно биологического происхождения и шевелится. Начал Рошракс, дожидаясь, пока крышка откроется. Ромбовидное тело с двумя, нет, тремя многосуставными конечностями. В ромбе тело такой же формы провал, в котором словно толстая пульсирующая разветвлённая вена расходится своими ответвлениями в стенке ромба. По краям тела идут цепочкой неровные выпуклые пятна. Оно смотрит на меня. «Это не пятна, это глаза!» «Я аса, ты так описываешь, что мне уже жутко стало!» Проворчал Иван, нацелив пистолет на почти открывшуюся крышку футляра. За край раковины, в которой размещалось это существо, взялись три длинных пальца, и вверх, изломанной в нескольких местах дугой, поднялась конечность. Дальше Иван увидел само ромбовидное с неровными краями тела. Вена внутри него была бурого цвета. Когда вздутое разветвление внутри ромба завибрировало, Иван буквально почувствовал опасность и выстрелил, но его разум успела накрыть пси-волной. Трехногое существо переломало и вместе с оторванной крышкой раковины отбросило на десяток метров, а Иван упал без чувств. «Бес! Бес!» – кричал яаса пытаясь его растолкать – но тот не шевелился. рашракс в панике летал над ним, не зная, что ему делать. Он видел, что в шестистах метрах от них заканчивается этот рассадник раковинных тварей, а за ним в две стороны вдоль обрыва тянется чистая широкая полоса. «Нам надо туда, подальше от...» Причитал про себя Яаса, когда заметил еще три открывающиеся раковины. «Нет-нет-нет!» Завопил он и спикировал к лежавшему Ивану. Он забарабанил по шлему своими маленькими ручками и закричал в едва заметную щель соединения. «Вставай! Там еще трое вылезают!» И эти трое сейчас направлялись к ним, вышагивая тремя ногами и опираясь на согнутые фаланги трех пальцев. «И что делать?» Запаниковал Яаса, глядя в их немигающие но движущиеся внутри мутного пузыря глаза. Он заметил почти одновременную вибрацию внутри черепной пульсирующей, разветвленной веной каждой твари. До них оставалось менее пяти метров. И Яаса закричал. «Нет!» От круглого тела Рошракса во все стороны ударил электрический разряд. покрыв большой диаметр тонкой паутиной молнии у тварей подкосились ноги и они рухнули замертво а иван вздрогнул и по его броне пробежал треск электричества он вскочил подергивая руками и ногами что случилось где мы я уснул почему меня трясет что ж меня так колбасит кричал иван пытаясь сбросить напряжение волосы на теле стояли дыбом «Я-Аса, мы где?» – заметив Рашракса, спросил Иван. Я-Аса лежал на земле, и его конечности также подергивались. «Ты ожил!» – тихим голосом сказал он, с усилием подняв над землей глазной набалдашник и посмотрел на друга. «Дай мне минутку, я приду в себя!» – попросил он. «А ты чего разлегся? Солнечный удар поймал?» Спросил Иван, тряся головой и восстанавливая помутившийся рассудок. «Нам надо туда», — сказал я Аса, указав пальцем в сторону обрыва. Иван, все еще не понимая, что произошло, поднял Рошракса и пошел в указанном направлении. Горизонт прятался за расплывающимся от нестерпимой жары маревом Иван заметил два тела существ, ранее сидевших в раковинах. Они выглядели поджаренными. Боковым зрением Иван уловил движение и повернул голову. Недалеко от их пути раскрывалась очередная ромбовидная вытянутая в одном конце раковина, и в ней начало шевелиться содержимое. Не дожидаясь выхода, Иван выстрелил, и крышку футляра оторвало, забросив ее вместе с поднимающимся существом подальше. Яаса зашевелился и на нетвердых ногах поднялся на раскрытой ладони Ивана. «Насколько я понял, он оглушил тебя пси-ударом», — сказал я Асса и, будто сейчас не валялся безвольной железякой, мгновенно забежал на плечо Ивана. «Быстро ты очухался», — поразился Иван и спросил. «И на тебя он подействовал?» «Не совсем». Не стал раскрывать свою тайну Рошракс и перевел тему. «Вон, видишь, широкую полосу без этих панцирей». вижу ответил иван и добавил а еще я вижу край земли похоже на обрыв так и есть подтвердил я асса спросив а как ты себя чувствуешь лучше бы не спрашивал иван в ту же секунду вспомнил недавнее бессилие и жажду чтоб тебя заржавело проговорил иван почувствовав всю тяжесть бронированного ккерода будто неусиленная защита помогает ему идти а он сам тащит её на себе. До края усеянного раковинами поля оставалось метров сто. Иван с надеждой зацепился за эту черту взглядом и потащил себя вперёд. «Ты что, опять?» Взлетел на него я, Асо. «Только не отключайся!» «Жаль, нет у тебя языка, а так бы я его вырвал», проворчал Иван с чудовищным усилием, переставляя тяжеленные ноги. «Справа еще один вылезает!» — крикнул я Аса. Иван посмотрел, не останавливаясь. «Далеко!» — решил он. Трехногий выбрался из своего жилища, сделав несколько шагов, но остановился. Либо понял, что не догнать, либо испугался чистой полосы. Это было неважно. Главное, что Иван вышел на нее и обернулся. Больше никто их не преследовал. А тот, одиночный, вновь забирался в раковину. А впереди действительно был обрыв, и тянулся он от горизонта до горизонта вместе с чистой, от раковин полосой в полкилометра шириной. Иван решил дойти до края земли и посмотреть, что там внизу. Сейчас даль, где он видел воду, была затянута серыми облаками. «Какая странная планета!» Здесь была сушь и нещадно палило ослепительное солнце, а вдалеке, где возможно много воды, сейчас темнело от тяжелых туч. Организм требовал упасть и потерять сознание, а упрямство Ивана настаивало дойти до конца и определиться в их ситуации. Дошел и чуть было не рухнул вниз. Ух! Бросило в пот и так взмокший организм. Иван резко отпрянул, сделав несколько шагов назад, и все же упал навзничь. «Ты видал?» – спросил он у рашракса который сейчас летал над краем пропасти и что-то бубнил. «Если мне не изменяет глазомер, то здесь всего 9741 метр, до нижней точки», – ответил рашракс подлетев к сидевшему на земле Ивану. «Давай, активируй реактивные направляющие полёта Кигрота и спускаемся!» Иван вздохнул. «Не получится!» — сказал он и бессильно лёг на спину. Начала кружиться голова. «В каком смысле? Не получится!» Не понял рашракс «Я ещё в начале пути всю энергию костюма перевёл на системы жизнеобеспечения. Пока полностью не зарядим Кигрот, ничего работать не будет!» Выдохнул Иван. Теперь нам надо идти вдоль этого идеального обрыва и искать спуск. «Идти?» Не выдержал я Аса. «Ты про себя или про меня? Да я вообще удивляюсь, как ты до сих пор в здравом уме!» В метрах в пятнадцати от их места спора взрыхлилась земля, но ни один из спорщиков не обратил на это никакого внимания. «Я не совсем в здравом А проверка Иван вновь сев. Потому что подумываю съесть одну из тех трехногих тварей. Они не выглядят сухим деревом или ожившим камнем, а значит в них есть жидкость. Я аса даже остановился, перестав носиться взад и вперед. «Ты серьезно?» – опешил Рошракс. «А если она ядовита «А у меня есть выбор?» – устало спросил Иван и услышал шорох. Сил подняться у него уже не было, поэтому он обернулся, сидя. Пистолет оказался в руке, и Иван прицелился в направлении источника звука. марево от пекла размывала четкие очертания, но он увидел новое существо. Вытянутое, словно скалопендра, тело несли три пары ног. Спереди тело изгибалось кверху и махало еще четырьмя короткими конечностями. Существо пискнуло женским голосом, залепетав на неизвестном Ивану языке. «Постой, бес!» – остановил его Яаса, подняв лапки. «Я, кажется, знаю это наречие. Вроде даже понимаю ее. Попрошу, чтобы она говорила на всеобщем вселенском». Иван пистолета не опустил, но указал Рошраксу стволом, чтобы тот попробовал с ней пообщаться. Существо успокоилось, когда Яаса завел разговор. Оно или она указывало в сторону пустыши что-то возбужденно щебетало. Потом указывало на Ивана и снова на пустошь. Чем закончились переговоры, Иван не узнал. Организм вновь вверг его в беспамятство.